К десяти часам утра начальник орбитальной крепости Тенцер был уже на грани истерики. Во всяком случае, он прекрасно осознавал, что если не принять каких-то срочных мер, то дело вполне может обернуться тем, что после встречи императора у парадного трапа в центральном шлюзе, вместо рапорта его просто пошлют куда подальше. Для того, чтобы представить вероятные последствия сего действия, не нужно было обладать особым воображением. Все это пришло на ум адмиралу Эктанеру, когда он быстрым шагом сбегал по наклонному пандусу на третий шлюпочный уровень. В самом конце пандуса адмирал прибавил шаг и, свернув за угол, чуть не налетел на двоих десантников, которые сосредоточенно раскатывали тяжеленную ковровую дорожку. Орбитальная крепость Тенцер была построена около 120 лет назад и до сих пор оставалась одним из самых крупных орбитальных объектов, висящих в небе над столицей. В свое время она представляла из себя несокрушимую скалу, которая могла бы обломать зубы целому флоту вторжения. Однако с той поры она ни разу серьезно не модернизировалась. Все, что досталось на ее долю за прошедший век с небольшим, это замена изношенного оборудования, да еще произошедшее лет 50 назад частичное перевооружение. Поскольку промышленность прекратила производство снарядов старого калибра. Так что к настоящему моменту крепость представляла собой скорее нечто вроде ярко сияющего огнями елочного шара, чем грозную боевую единицу. И поскольку высшее командование также понимало это, крепость Тенсор постепенно стала считаться местом почетной ссылки. Здесь дослуживали свой век те, кто от службы уже ничего не ждал, но и увольняться тоже не собирался а также отпрыски благородных семей, которые поступили во флот, повинуясь семейной традиции. Тем более, что между крепостью и столицей ежедневно курсировал орбитальный шаттл, так что многие умудрялись, отстояв суточную вахту, успеть к ужину в бордовый зал Дальсиссиора а на следующий день, позавтракав на террасе в Конгону, прибыть обратно к вечернему разводу. Адмирал Эктонер смотрел на подобные шалости сквозь пальцы, Он был как раз из тех, кто упустил свой шанс подняться выше, и его назначение было именно почетной ссылкой. Так что адмирал действовал по принципу «живи сам и давай жить другим», зная, однако, меру. Он имел все основания надеяться, что спокойно доживет на своей должности до полной адмиральской пенсии. И вот на тебе. Все началось неделю назад. Сначала в крепость по специальному приказу Адмиралтейства были доставлены несколько десятков танакийцев. Адмирал был прекрасно осведомлен об их репутации, хотя с выпускниками сей Альма-Матер сталкивался нечасто. Но одно присутствие на борту вверенной ему крепости уже являлось изрядным раздражающим фактором. Проконтролировав размещение гостей, которыми командовал этот образцово-показательный эсмьер, Адмирал сплюнул между ног, отгоняя посланцев темной бездны, и молчаливо возопил святым стихиям озаботиться тем, чтобы эти непрошенные гости побыстрее отбыли к себе домой. Как же? Жди! Вся прошедшая неделя была цепью мелких неприятностей. Сначала пришел дурацкий приказ Адмиралтейства, предписывающий оказать всемирное содействие этому несносному эсмиеру. Потом одна из барж снабжения снесла мачту Адмиральского причала. Потом драка между нижними чинами, причиной которой послужили результаты финального матча на первенство флота по Болу. Но самое страшное началось вчера вечером. Еще днем адмирал собирался сразу по окончании послеобеденного построения спуститься в столицу. Один старый приятель праздновал присвоение очередного чина и по сему поводу устраивал дружескую попойку. А ему самому не очень-то хотелось околачиваться на борту крепости, в то время, когда здесь же обретается этот служака Эсмиер. Но его с самого утра мучили какие-то странные предчувствия, а когда вдобавок ко всему началась почечная колика, он с каким-то странным облегчением отказался от столь благоприятной перспективы, позвонил вниз и извинился. Позволив Эскулапам заткнуть себя на полчаса в медкамеру и выслушав нудные причитания глав врача, он укрылся в своей каюте и стал готовиться к худшему. Ближе к вечеру валился главный инженер и доложил, что полетел сердечник главного реактора второго автономного блока. Да и первый блок тоже дышит на ладан. А перед самым ужином перед светлыми очами адмирала возник шеф-повар с докладом о том, что консервированный соус пранкола из только что поступившей партии продуктов попорчен грибком. Но поставщик был старым приятелем адмирала, с которым он к тому же имел кое-какие личные дела. Поэтому, уточнив, что все остальное из этой партии вроде бы годно к употреблению, Эктонер наорал на повара и приказал оставить его в покое и больше не тревожить всякими дурацкими докладами. Наконец, когда по ангарам кубриком и коридором крепости, громкоговорители разнесли сигнал отбоя, и адмирал, переодевшись в пижаму, сидел в своей каюте и читал с экрана последний выпуск журнала «Бега и скачки». В дверь громко постучали. У Тонера засосало подложечкой. Вот оно. По окончании рабочего дня он принципиально отключал терминал связи у себя в каюте, а на робкую попытку своего первого старшего помощника Напомнить ему, что это противоречит инструкции, адмирал заявил, что не может даже предположить ситуацию, при которой распоряжения не могли бы подождать пять минут, пока он не оденется и не прибудет на командный уровень. Он поднялся и на ватных ногах, прошлепав к двери, отворил ее. На пороге стоял вистовой. «Кодограмма из императорского дворца. Кодировщик просил сообщить вам, что она зашифрована адмиральским кодом, Лэр». Адмирал побледнел и привалился к притолоке. Вестового качнуло к нему, но он не решился дотронуться до дородного адмиральского тела рукой, а потому только подпер его плечом. Спустя некоторое время адмирал осознал, что в его грудь уперлось что-то твердое, и, опустив голову, посмотрел в глаза Вестового. Столь близкое присутствие низшего чина рядом со своей особой мгновенно привело адмирала Эктонера в сильную ярость. И он, грубо оттолкнув вестового, заорал. «Вон!» Когда дробный грохот каблуков оборвался у лифта, адмирал утер рукой выступивший пот и отдышался. Что ж, чему быть, того не миновать. Адмирал Эктонер был уже в том возрасте, когда самооценка становится достаточно близка к реальности, за исключением, конечно, клинических случаев как у этой старой рухляди лорда Эстанзая. Так что он трезво оценивал свою пригодность к роли начальника крепости. Он был слишком ленив, трусоват, и если бы не вспышки ярости, в толь и иной мере присущие любому лорду, слава о его, скажем так, не слишком большой решимости, была бы намного более громкой, чем теперь. Слава богу, что в тех местах, где он служил, и не требовалось особой храбрости. Скорее служебное рвение, послушание и услужливость. Хотя именно так и создаются безупречные послужные списки. Но с прибытием этих танакийцев все пошло кувырком. Когда адмирал появился на командном уровне, там чувствовалось необычное оживление. Эктанер окинул взглядом обширное помещение командного бункера и нахмурился. Кроме дежурной смены бункера, здесь толкалась по крайней мере половина дежурных по палубам и изрядная часть дежурных огневых расчетов. Впрочем, отсутствие состава дежурной смены на положенном месте уже давно не считалось на Тенсоре серьезным проступком. Во всяком случае, при Эктонере. Но сейчас Адмирал был несколько раздражен этим обстоятельством. Адмирал двинулся по верхней галерее к рубке кодировщика. Тут уже заметил адмирала Эктонера и буквально пританцовывал у своей двери, стараясь ничем не выдать своего нетерпения, которое, однако, так и перло наружу. Адмирал еще больше нахмурился. Но почему именно сейчас, когда ему нужно спокойствие, все так и стараются вывести его из себя? Тяжелая дверь кодировочного отсека плотно перекрыла люк и тут же подернулась серой пеленой изолирующей мембраны. Адмирал достал носитель с личным адмиральским кодом и, кивнув кодировщику, вставил его в считыватель. Кодограммы, зашифрованные адмиральским кодом, выдавались только в виде распечаток. Адмирал почувствовал, что от волнения его прошиб пот, но взял себя в руки и протянул дрожащие пальцы к ленте пластика. Прочитав текст, адмирал зло выругался сквозь зубы и, вопреки всем инструкциям, швырнул полоску на стол и, хлопнув по диактиватору мембраны, выскочил из рубки. Кодировщик немного подождал, а потом осторожно взял полоску пластика двумя пальцами и осторожно отбросил ее в приемник уничтожителя, бросив быстрый взгляд на ее содержание. Когда до него дошел смысл увиденной фразы, у него перехватило дыхание. Он успел прочитать всего шесть слов. Но каких? Эти слова были. Завтра. Император намерен посетить крепость Тенсор. И вот на протяжении уже 12 часов личный состав гарнизона тер, мыл, драйл и распихивал по углам всякий хлам, которого оказалось такое количество, что эктонера просто отрап брала. А до того момента, когда нога императора ступит на палубу адмиральского причала, оставалось все меньше и меньше времени. Слегка остыв, адмирал поднялся к себе в каюту. И выудив из шкафчика початую бутылку Танакийского рома, сделал большой глоток. Будь что будет. Но без этого небольшого допинга все обернется еще хуже. С сожалением, посмотрев на бутылку, Эктонер удержал себя от второго глотка и поставил бутылку на место. В этот момент со стороны дверного монитора раздался сигнал. Адмирал обернулся и скривился. И еще и этот. Монитор показывал сухощавую фигуру адмирала Эсмиера. Эктонер раздраженно дернул щекой и нехотя надавил на клавишу. Дверь отошла в сторону. Эсмиер на мгновение задержался на пороге, бросив на Эктонера проницательный взгляд, а потом шагнул вперед и огляделся по сторонам, тонко улыбнувшись. «Ты всегда умел хорошо устраиваться, Эктонер!» Начальник крепости раздраженно скривил губы, но сдержался и ответил довольно спокойно. «У каждого свои достоинства, эсмиер. У меня сейчас совершенно нет времени рассуждать на отвлеченные темы. Так что, чем я могу тебе помочь?» Эсмиер кивнул. «Да, конечно, я понимаю». Он раскрыл тонкую папку, которую держал в руках, и достал из нее полоску кодограммы. «Вот, ознакомься, я связывался со школой, когда пришла эта кодограмма. И мне показалось, что будет лучше, если я занесу ее тебе лично. Эктонер едва заметно поморщился. Эта полоска лишний раз напомнила ему, что на борту крепости находится еще один человек, имеющий доступ в бункер кодировщика, что выглядело несколько нелепо, поскольку этот человек сейчас стоял перед ним. Ознакомившись с кодограммой, он раздраженно смял ее в руке. Ну и как ты себе это представляешь? куда смотрит руководство департамента стратегических исследований. Разместить арестованного, во-первых, отдельно от других, во-вторых, не привлекая внимания, а в-третьих, еще и максимально изолировав его от гарнизона крепости. И это в тот момент, когда в крепость прибывает сам император. И он скрипнул зубами, еле сдержав резкое слово. Допускать подобные выражения в отношении Старого Лиса было равнозначно совать голову в петлю. Эсмиер молча пожал плечами. Эктанэр некоторое время напряженно размышлял, потом поднял глаза на собеседника. Но почему сейчас? Именно когда прибывает император. Эсмиер скептически поджал губы. Это знают только святые стихии. Возможно, разгадка кроется в требовании не привлекать внимания. В той суматохе, что постоянно крутится вокруг императора, можно спрятать десяток арестантов. А это, вероятно, достаточно высоко поставленное лицо. Впрочем, кто может угадать, что задумал старый лис? Эктонер сумрачно кивнул, потом его лицо светилось от внезапно вспыхнувшей мысли. «Послушай, а может...» Адмирал Эсмиер насмешливо сморщился. «Ты думаешь, что император не захочет еще раз посетить доблестных победителей чемпионата флота? Ведь есть какая-то причина тому, что мы до сих пор торчим на орбите столицы, хотя могли бы уже недели две назад спокойно отбыть домой». «Пожалуй, ты прав», — губы Эктанера сложились в скорбную складку. Они помолчали, потом вдруг Эсмиер предложил. Впрочем, кое-чем я могу тебе помочь. Тебе предписано изолировать арестованного от гарнизона станции, а о моих орлах ничего не сказано. Я мог бы выделить караул». Эктонер радостно посмотрел на него. «Это решение в какой-то мере делило ответственность между ими обоими, и потому, несмотря на очевидную бессмысленность, было воспринято им с некоторой благодарностью». «Отлично». «Вот только куда его поместить?» Адмирал Смиер пожал плечами. «Мне кажется, это не должна быть гарнизонная гауптвахта, иначе старый лис не акцентировал был на требовании не привлекать внимания. Но в то же время это должно быть помещение, которое постоянно охраняется часовым, иначе уж то-что о внимании этому месту будет обеспечено». Эктанер задумался. «Бункер кодировщика? Абсурд». Оружейный склад? Тоже. Остальные помещения также представлялись совершенно неподходящими для размещения арестанта, разве что... А если в седьмом швартовочном блоке? В глазах у Эсмиера мелькнуло какое-то странное выражение, но Эктанер так и не успел понять, что оно означает. Командир Танакийцев пожал плечами. «Решать тебе». Я пришлю командра капитана Сампея к твоему коменданту для инструктажа. Императорская яхта ошвартовалась у адмиральского причала именно в том мгновение, которое было указано в кодограмме. Адмирал Эктонер нервно огладил отутюженный мундир из натуральных волокон, стиснул руки в перчатках, окинул нервным взглядом почетный караул и выровненные в нитку шеренги выстроенного гарнизона и, слегка выкатив глаза для наглядной демонстрации преданности и служебного рвения, уставился на медленно распахивающиеся ворота шлюза. «Смирно! Равнение на середину! На караул!» Взгляд адмирала остекленел, и он, вскинув руку в отработанном годами службы молодцеватом жесте, на деревянных и одновременно ватных ногах, Двинулся к приближающемуся молодому человеку в элегантном придворном мундире без знаков различия. Император прибыл в крепость Тенцер Свита Императора была неожиданно представительной. При персоне самодержца имели честь пребывать не только та скандальная особа, являющаяся, по мнению света, самым невероятным увлечением молодого Ионея, но и лично лорд-директор Департамента стратегических исследований. Пять членов Сената во главе со своим спикером и полный состав Совета Лордов, а также толпа аристократов и чиновников рангом поменьше. После неторопливого обхода и довольно нудного торжественного обеда император удалился в отведенные ему апартаменты, и адмирал Эктанер смог наконец слегка перевести дух. Он только вышел из душа, когда включенный монитор двери надо быть полным идиотом, чтобы в присутствии императора потакать своим сиборитским привычкам. Подал сигнал. На пороге переминался комендант. Адмирал раздраженно скривился, но сдержался и впустил посетителя. «Ну, что еще?» «Лэр, эм, арестованного разместили, караул выставлен». Адмирал нахмурился. За всей этой суетой он совершенно выпустил из головы того арестованного. «Прекрасно. И что же?» «Он танакеец, Лер!» «Что?» Комендант съежился. Не хватало еще стать объектом легендарного приступа адмиральского гнева, но его спас очередной сигнал монитора. Адмирал свирепо дернул головой в сторону дверного монитора и оторопел. На пороге стоял гвардеец в форме личной охраны императора. «Лер, адмирал, император срочно требует вас к себе!» А... -э -э -э. Эктанер растерянно уставился на гвардейца, но быстро взял себя в руки и, бросив свирепый взгляд на коменданта, тихо прорычал. С этим разберемся позже. А пока не забивайте мне голову всякой ерундой. Свободны. И метнулся к громоздкому антикварному шкафу для одежды, куда только полчаса назад убрал свой парадный мундир. Спустя несколько минут он уже поспешно входил в апартаменты императора. Император был не один. Вместе с ним находились Старый Лис и Лорд Эамирен. Выслушав несколько скомканный доклад адмирала, император кивнул на стол и негромко спросил. «Я думаю, вас мучает вопрос, почему я столь внезапно принял решение посетить вашу крепость». Он сделал паузу и внимательно посмотрел на адмирала. А потом вдруг продолжил, вроде бы безотносительно к начальной фразе. «Сегодня вам доставили одного арестанта. Я надеюсь, он под надежной охраной». «Так точно, сир?» Несколько торопело рыкнул адмирал, лихорадочно соображая, не сделали он чего не так, и кляня про себя Эсмиера. «Это и есть та причина, по которой я прибыл в вашу крепость», пояснил император, и, насмешливо поглядев на титанические усилия начальника крепости, понять, в чем тут дело, Снисходительно сказал: Этот человек совершил тяжкое преступление убийство лорда-наследника Великого дома. И как утверждает лорд-директор Департамента Двора и Традиций, казнь за такое преступление непременно должна совершаться в Императорской крепости, а Тенсор это ближайшая к столице крепость. И, заметив, что подобное объяснение скорее окончательно сбило адмирала с толку, пояснил. Мы прибыли сюда для совершения казни, адмирал.